Глава 32. Какое-то время мы сидим в тишине, не глядя друг на друга. Этот разговор оказывается тяжелее, чем я ожидала. Доставать скелеты из шкафа всегда неприятно. Чаще всего они там и должны оставаться. Я бы не хотела, чтобы Тим знал моя моей беременности, например. А он, вероятнее всего, о смерти его ребенка. Но вот она правда, которую я так желала. А легче почему-то никому не становится. А Ярики знает очень узкий круг людей. Разрезает гнетущую тишину голос Тима. Я не афишировал, что у меня родился сын. В то время я много работал и мало с кем общался, оно и к лучшему. О его гибели знают лишь родители няни и человек, который выписывал свидетельство о смерти. После того, как забрал Ярослава из дома малютки, я думал, за ним присмотрит мать с няней. Но мама закатила истерику, орала, что я с ума сошел, у чужого ребенка она не примет. Я начинаю понимать, из-за чего между ними испортились отношения. Ведь раньше он боготворил мать, а сейчас даже не думает идти на уступки. А где сейчас он? Робко интересуюсь я. В коттеджном поселке. Там лес неподалеку река Природа. Все, что нужно для того, чтобы ребенок рос здоровым. Он с няней и двумя надежными людьми из охраны. Этот пентхаус я купил недавно, когда решила сесть в столице, потому что ребенку нужен постоянный дом. Через несколько лет он пойдет в школу и возить его с собой с места на место не лучшая идея. Детскую здесь подготовили месяца три назад, но Ярик ее еще не видел. «Сейчас не лучшее время выставлять на показ свои слабости». Тима осекается и смотрит на меня, понимает, что сказал. На мой осуждающий взгляд реагирует молниеносно, поднимается с кушетки и подходит ко мне. Присаживается рядышком на корточке, убирает за ухо прядь моих волос, приподнимает пальцами мой подбородок заставляя посмотреть ему в глаза. «Поверь, Майя, я уже сто раз пожалел, что впутал тебя в это. Обещанные тебе две недели растянулись и превратились в пять». Я подверг тебе опасности, переоценил свою силу, потому что не думал, что все зайдет так далеко. Но я не позволю Колосу причинить тебе вред. Ты и Ярик самое дорогое, что у меня есть. Вы моя семья. Тимур нежно поглаживает подушечкой пальцев мою нижнюю губу. Его тихий голос завораживает, посылает импульсы по всему телу, вызывает дрожь. Не молчи, моя прошу. Я не знаю, что сказать, Тимур. Мне очень жаль твоего сына, но мои слова ничего не изменят. И дыру в сердце тоже не залечит. Каждое слово дается мне с трудом. Горло сжал спазм, челюсть свело. Контролировать поступающие глазам слезы становится тяжелее. Пока что меня никто не пытался убить, поэтому все в порядке. Осталось три дня мая. Мои люди нашли доказательства того, что Колосов занимался контрабандой оружия. Эта информацией уже заинтересовались несколько структур, включая международные. Его взяли в разработку. В пятницу должна состояться сделка, на которой его и возьмут. Оружие, господи! Тебе не грозит опасность? Распахиваю глаза от ужаса. Нет, мое имя нигде не всплывет, не волнуйся. Но нужно отсидеться тихо. Не выходи никуда до конца недели. Я усилил охрану, ребенка уже перевез в другое место. Раз информация о нем просочилась. Откуда не узнали, как думаешь? Лиля. Кривит и садится рядом со мной, прислоняясь спиной к стене и задевая меня своим плечом. Слишком уж на уютно рядом с ним и тепло. Не хочется уходить, хоть детской кроваткой мозолит глаза, напоминая о потерях. И моих, и Тимура. Лиля? То есть Лиля о ребёнке знала, а мне это сообщить не удосужился? Тсс, моя колючка. Аврамов целует меня в губы, подавляя возмущение. Полгода назад Мы с ней возвращались с деловой встречи, когда мне позвонила няня. Ярик схватил за хвост кошку, а та хорошенько поцарапала его в ответ. Нужно было отвезти его в больницу. А высадить Лилю посреди трассы я не мог. Я был не в восторге от того, что она узнала о ребёнке. Кроме нее, о Ярике знают только родители, его охрана, педиатр, няня, я, ну и теперь ты. «А ты умеешь хранить секреты?» «Качаю головой». «Нет, не подумай, что я закрыл его...» «С персоналом в доме не выпускаю». Смеется Тим. «Они гуляют, ездят в город. Я присоединяюсь к ним часто в детских развлекательных центрах. Просто никто не знает, чей он сын. У него ведь фамилия на лбу не написана». «А почему ты решил, что информацию Лиля слила?» Задумчиво спрашиваю я. «У тебя ведь был свой человек среди людей-колосов. Вдруг и он кого-то подослал». «На самом деле я очень волнуюсь за безопасность Тима». Ведь я в данном случае лишь мелкая рыбешка, о которой случайно вспомнили. А вот Авраамов – один из главных игроков. Если бы дослали, то о ребенке он точно узнать никак не смог бы. А вот обиженная женщина, колючка, может сделать много импульсивных, опрометчивых поступков. Лиля раньше была помощницей Евгения Юрьевича. Она очень толковая была в курсе дел компании, поэтому я продлился ей контракт на работу. Она никогда не приходила к границе». Но с твоим появлением начала вести себя вызывающе. Я не могу ее уволить сейчас, Мая. Она ценный объект для конкурентов. В частности, для Колосова, поэтому придётся немного потерпеть. Я отстранил ее от некоторых дел и не брал с собой на встречи и в командировке, ссылаясь на то, что хочу побыть женой. Вот она и решила устроить маленькую месть. Думала, что ты узнаешь о внебрачном ребенке, разозлишься, и мы расстанемся. Не удивлюсь, если они это с матерью спланировали. Логично. Усмехаюсь я. К тому же, если бы эту информацию нашел кто-то из моих недоброжелателей, им бы в руки обязательно попало свидетельство о смерти моего сына. А здесь был задан конкретный вопрос. Знаешь ли ты о наличии у меня внебрачного ребенка? То есть живого ребенка. А не того, над которым у меня установлена опека. А мне сразу твоя Лиль не понравилась. Нагло заявляю я. Это потому, что ты меня ревнуешь. Еще чего? Пыркаю, отворачиваясь от него тянусь к фотографии на тумбочке. «Не волнуйся, в следующий раз помощник будет мужского пола». Я ничего не говорю ему в ответ. По той причине, что еще не решила, останусь ли с ним. Да, мы многое обговорили. Последние стены, сотканные из секретов, пали, но между нами все равно огромная пропасть. А еще я отчетливо понимаю, что большие деньги – это всегда опасность. А я не хочу жить, оглядываясь по сторонам и не имея возможности выйти из дома без сопровождения охраны. И как бы сильно сердце не тянулось к Тиму, мне нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях и понять, чего я хочу на самом деле. «Красивый малыш, сколько ему сейчас?» Спрашиваю, смотря на фотографию уже по-другому. Неделю назад исполнилось два. Я как раз отлучался, чтобы к нему съездить. «Твои родители так и не приняли его?» «Они скорее держат нейтралитет. Особой любви к нему не проявляют, но и в то же время могут посюсюкать с Сериком. когда по праздникам я с ним приезжаю. Да я и сам Майя не сразу полюбила его, поэтому полностью понимаю их. Первые месяцы просто повесил его на няню, относился безразлично, был убит горем. А потом он в 11 месяцев сказал «папа», и это встряхнуло меня. Потому что есть живой человек, который полностью от меня зависит и ждет от меня отцовской любви. В каком-то смысле этот Ярик спас меня, вытянул из той ямы, в которой я себя закопал вместе с умершим сыном. Он такой забавный малыш постоянно улыбается. Я очень хочу вас познакомить. Если ты не против, конечно. Быстро, добавляет он. Да, я не против. Произношу с глотвой ком. Я спать пойду, устал очень. Поднимаюсь с пола, разминая затекшие ноги. Иди, я позже приду. Тимур не двигается с места. Буравит взглядом кроватку, а в глазах тоска. Я понимаю, что ему нужно время побыть одному. поэтому покидаю детскую комнату, тихо прикрыв за собой дверь.